29 января 1938 года. Наша Солнечная система состоит из большего числа планет, нежели это известно сейчас науке. Правда, некоторые из них находятся еще в процессе оформления. Хотя Уран и Нептун принадлежат к высшим притяжениям, все же следует их считать членами нашей Солнечной системы. И эти две планеты имеют огромное влияние на нашу планету, конечно, и на всю Солнечную систему. Воздействие урана будут особенно ярко проявляться в грядущую эру. Человеческая эволюция считается венцом мироздания, но мы знаем, что земной человек еще очень груб в своей форме и тканях по сравнению с обитателями, скажем, Юпитера и Венеры.